Глава пятьдесят пятая. «Что?» Я даже не поняла, в какой момент Айвон из медведя превратился обратно в человека и подхватил свёрток с ребёнком у меня из рук. «С ума сойти! С ума сойти! Как он здесь... Кристина! Где ты его нашла?» «Да вон в той дыре и нашла», — вздохнула я, поправляя тонкое одеяльце на слабо пищащем младенце. «Чёрт!» Всё это очень плохо пахнет. Видишь, какие пелёнки. Эта дитятка явно не от нищенки, которая решила избавиться от нежеланного ребёнка таким негуманным способом. Он там так жалобно плакал. Крис обернулась обратно в девочку, стояла, как и её папа, совершенно голая на сыром сквозняке и даже не дрожала. Я вообще заметила, что мы трое как-то разом разучились по-настоящему мёрзнуть». Его запихнули в самый дальний угол и ещё накрыли каким-то дырявым корытом. Если бы я не услышал, его бы никогда не нашли. Мы с Айвоном молча переглянулись над головой дочери и также молча уставились на найдёныша. Ох ты ж, лоси лысые! Это дело не просто плохо пахнет. Оно смердит на всю округу огромными неприятностями. Ребёнок! Не знаю, либо незаконно рождённый младенец какой-то богатой дамочки, от которого по приказу избавились вот так вот, либо, если ребёнка похитили и ищут, то мы сейчас в нешуточной опасности. Озабоченно сказал Айван. Документов у нас нет. Откуда мы взялись, сказать, будет трудно. Даже в поезде нас никто толком не опознает. И вообще получаемся подозрительные со всех сторон. Обвинение в похищении ребёнка — это и в убийстве», — мрачно кивнула я. «Если малыш столько времени провёл на холоде, что уже еле пищит, то он уже схватил минимум воспаления лёгких, а с вашим уровнем медицины, считай, не жилец». Мы все трое замерли, почти не дыша, даже Кристинка, глядя на найденный свёрток снизу вверх огромными недетскими глазами. «Потом дочь резко выдохнула», Протянула руки и дёрнула за покрывальце так быстро и неожиданно, что мы с Айваном даже не успели среагировать. Малыш вывалился из одеяльца, и Крис подхватила его. Склонилась над посиневшим от холода и плача личиком, всмотрелась. А дальше я, вцепившись в руку Айвана и затаив дыхание, глядела, как искажается её лицо, теряя человеческие черты, но в то же время не становясь медвежьим. Миг! И острые клыки вспороли кожу на предплечье младенца. Он только пискнул тихонько. Но розовый длинный язык уже залезал ранку, которая на глазах превратилась в крохотный шрамик, очень похожий на след от прививки. Я у мамы такой видела. Мне-то уже оспу не прививали. «Теперь не умрёт». «Немного виновата», — сказала Крис, поднимая на нас уже обычные свои человеческие глаза. Только когда вырастет, мне придётся на нём жениться, как маме на тебе». Айвен приоткрыл рот, а потом поднял руку. На предплечье красовался такой же шрам, бледный и маленький, почти незаметный. Мужчина несколько секунд смотрел на него во все глаза, затем перевёл взгляд на меня, а потом вдруг выхватил затихшего и порозовевшего пацана из рук Крис и развернул одеяльце и тихо выпала в осадок. На спине едва ли полугодовалого мальчишки красовалась та самая татуировка. Мелкая, ну, просто спинка-то там была, как у мышонка, но совершенно чёткая и различимая. Правда, через несколько секунд она прямо у нас на глазах начала таять, впитываться в кожу и скоро исчезла без следа. До поры до времени. Это мы все трое поняли вдруг так ясно, словно кто-то на ухо подсказал. «Так, ну-ка одеваемся, переодеваемся и уходим отсюда», — первым опомнился Айван. «Быстро, быстро, девочки, Крис, дай ребёнка мне и не стой голая. Злата, ты всё же превратись разок в медведицу и обратно, но мужской костюм потом надень обратно, рано менять его на дамские юбки». Но я и не собиралась, расстёгивая рубашку, кивнула я. «В штанах бегать удобнее, только куда?» «И этот подарочек ещё... Я знаю, чей он...» Выдохнул мужчина, убедившись, что дочь вполне споро облачилась в мальчишеский костюмчик и отдавая ей мелкого обратно, а потом и сам быстро принялся натягивать и брюки. «Во-первых, вон, монограмма на пелёнках, как в романе, чёрт побери!» «А во-вторых, вот эту родинку затейливой формы я уже видел...» И он ткнул пальцем в висок мальчишки чуть выше линии волос, где и правда красовалось родимое пятно в форме, перевёрнутой вверх рогами, подковки. «Угу, это уже как в индийских фильмах», — пробормотала я, быстро перекидываясь в медведицу и обратно. «Не бери в голову, потом расскажу, что это такое». Айвон кивнул и продолжил. «В университете видел, причём вблизи. У взрослого под волосами почти незаметно будет, когда отрастут». Мужчину закончил с одеждой и забрал мелкого из рук дочери, зачем-то пояснив, если не знать, что она там, и не догадаешься. Это фамильный знак одного занятного семейства. Сосед по комнате как-то с пьяну похвастался и рассказал. «Короче, даже не знаю. Отсюда надо уходить, а потом хорошо подумать, как вернуть мальца в семью. И стоит ли вообще возвращать? А вдруг он внебрачный, и от него таким способом избавились?» Старый Гучио, тот ещё мерзавец, этот мог. А его сын, Лоренцо, мой друг и бывший сосед по комнате, подонком он никогда не был. Короче, надо всё как следует разузнать. Если всё как я думаю, то очень скоро все наши неприятности закончатся. Не нравятся мне их имена». Пробормотала я себе поднос, уже направляясь вслед за Иваном, который целенаправленно топал куда-то вглубь и в темноту дальше и дальше под платформу, одной рукой придерживая Крис за плечо, а другой волоча за руку сразу и чемоданы меня. Можно подумать, сама бы не дошла, потерялась бы. Но его беспокойство где-то там, глубоко внутри, было приятно, как и его решительность. «Только не говори, что это какие-то итальянские мафиози». Они вообще позже появились, во времена Сухого Закона, кажется. Я не знаю, кто такие итальянские мафиози, оба слова мне не знакомы. Айван высмотрел в дальнем конце тоннеля чуть брежущий свет и двинулся в ту сторону. Но Гуччо — очень известная семья с Латинянского берега. Графы. Младшая ветвь. Ненаследная. Да и семейство, если не ошибаюсь, давно обеднело. То, которое в Латинии осталось. А Пиколо Гуччо, дед Лоренцо, приехал в Северные Штаты больше шестидесяти лет назад с двумя долларами в кармане и в одних дырявых ботинках. Я и Крис внимательно слушали нашего большого медведя, но успевали ещё и под ноги смотреть, потому что какой только дряни тут не накидали. Мало того, что можно было перемазаться, так ещё и ноги переломать запросто. А вот Айван пёр светлому будущему уверенно, как танк в атаку, Словно знал, куда направляется, и ни секунды не сомневался. И продолжал вещать на ходу. С тех пор старший Гуччо сумел очень хорошо устроиться, заработать капитал и уважение в обществе. Поговаривали, что не совсем честно он всё это заработал, но дело давнее, я не в курсе. Его сын Леонардо продолжил дело отца, а внук Лоренцо учился со мной на одном курсе в университете и даже жил в одной комнате. Мы не дружили взахлёб, но вполне тесно приятельствовали. Когда я уезжал на север, в свете ходили слухи о скандальной женитьбе Лоренса на какой-то свеженькой латинянской эмигрантке, но я опять же не знаю подробностей. «Короче, дело ясное, что дело тёмное», — Хмыкнул я. «Местами, но мы это поправим», — заявил Айван и остановился возле крепко-накрепко заколоченного выхода из-под платформы. Свет, который мы видели, еле струился в щели между досками. Это не трудно. И одним ударом кулака проломил в стене здоровенную дыру, в которую тут же хлынули солнечный свет и свежий воздух.